Глава 25. Уже несколько раз в Большой Тархановской гостиной обсуждался вопрос о дальнейшем образовании Мишеля. Каждый раз приезжал на эти совещания Юрий Петровичу вызванной бабушкой. Юрий Петрович не возражал бабушке, которая утверждала, что Мише нужны столичные учителя. Кроме общих способностей и блестящей памяти, он видел в своем сыне ярко выраженную склонность к искусствам. Миша быстро и выразительно лепил из воска Целые сцены с несколькими фигурами, совершенно точно наигрывал на стареньком фортепиано своей матери, все услышанные им песни и мелодии, и страстно любил рисование. Пришла пора мальчику расстаться с Тарханами и жить в Москве. И отец с грустью думал о том, что это еще больше отдалит от него сына. Приехав как-то летом в Тарханы, Юрий Петрович... Долго беседовал с сыном, гуляя по парку, и оба просить Елизавету Алексеевну отпустить Мишу перед отъездом в Москву, хоть ненадолго к отцу. Когда Мишель уехал с Юрием Петровичем, бабушка, горестно вздохнув, сказала Мария Акимовне, что исполняет эти просьбы Юрия Петровича с тяжелым чувством. Мария Акимовна с укором посмотрела на нее своими добрыми черными глазами. «Нельзя же, Матан, совсем отнять сыну отца». По-моему, Миша каждый раз глубоко страдает, расставаясь с Юрием Петровичем. «Ну, в этом деле, Машенька, ничего изменить нельзя», — решительно ответила Елизавета Алексеевна. Миша вернулся от отца печальный и встревоженный. Он несколько дней молча о чем-то думал и, заложив руки за спину, как взрослый, медленно ходил по своей любимой аллее под липами, которые уже сбрасывали желтый лист. «Думает, все думает», — сказала Елизавета Алексеевна Марии Акимовне, глядя в окошко на внука. «Я надеюсь, Машенька, что авось повеселеет в Москве-то». «Дай Бог», — проговорила Мария Акимовна. «Жалею я, что мой Аким на целых три года моложе Мишеля, а то отправила бы его с вами тоже в Москву. Ну что же делать, поскучаем пока здесь». В одно погожее утро перед домом началось какое-то волнение, Кристина Осиповна посмотрела из окна. Тархановские мужики валом валили ворота. Кучер Матвей попробовал было остановить их. Куда и прешь, чего тут позабыли? Мужики шли и шли. Наконец они сгрудились толпой у самого крыльца. И только когда вышла сама Елизавета Алексеевна и спросила, что им надобно, мужики, поснимав шапки, хором ответили. Барина молоденького Михаил Юрьевича поздравить пришли. Как он не будет здесь в день ангела своего, то мы, значит, загоди. А Мишель уже прибежал из сада и остановился, не без смущения поглядывая на такую большую толпу поздоровителей. Но вдруг глаза его расширились от удивления. Два старых деда вели под серого коня. Он был небольшого роста, но, стройно легко ступая, подошел к самому крыльцу, где стоял Мишенька, и остановился, поводя ушами и потряхивая серой короткой гривкой. «Что это?» — спросил Миша, не спуская с него глаз. «Чей это конь?» Дядь Макар отделился от толпы, кашлянул и громко сказал. «Ваши милости от всего мира, значит, на добрую память!» И загудели вокруг голоса, повторяя. «Всем миром на добрую память!» Бабушка мог только прошептать Миша. «Что же это? Это они мне, сами?» И, взобравшись на своего нового коня... К полному удовольствию тархановских мужиков, объехал весь широкий двор, промчался по дороге и вернулся к крыльцу, сияя от радости. Весь дом знал, что вечером бабушка обыкновенно проверяет у себя щита, и потому она была очень удивлена, когда ее внук тихонько вошел вечером в ее комнату и молча селся против нее. «Ты что, Мишенька?» — спросила она, не отрывая глаз от щитов. или случилось что?» — Пожалуйста, бабушка, скажите, чтобы завтра долгую рощу немножко порубили. — Что такое? — переспросила бабушка, не веря своим ушам. — Скажите, чтобы ее порубили, — повторил он решительно, — потому что нужно выстроить в деревне новые избы. Ведь не всю рощу вырубить, бабушка, а только чтобы на все хватило. — Ты здоров ли, Мишенька? Нет ли у тебя жару? — бабушка приложила руку к его лбу. Но он отодвинул голову от ее руки и твердо пояснил. Мне подарили коня, мужики. Вы видели, какой конь? Это они сами купили на свои деньги. А Ивашка мне говорил, что денег у них совсем мало, совсем. Как они их собрали, бабушка, вы не знаете? Не знаю, Мишенька, раз собрали, значит, были у них. Ты не всякому слуху верь, они тебе наскажут. Есть у мужиков деньги. Нет, нету, избы у них очень-очень плохие. Мишенька строго посмотрела на него бабушка. «Что ты говоришь? Кто это тебе наговаривает, Ивашка?» «Не Ивашка, бабушка, я сам видел. Мы долгую рощу не всю срубим, право не всю. Можно и оставить немножечко, ежели вам жалко, но только чтобы всем хватило. Мы с вами всем подарим по новой избе, и чтобы на каждой избе наверху конек был деревянный. Это им за моего серого коня. Хорошо, бабушка, подарим?» «Ну, мой друг, с гневом сказала бабушка». ты меня в это дело не путай, я мужикам новых изб дарить не собираюсь. И все-таки через несколько дней тархановские мужики были приятно поражены. Ранним утром из соседней деревни явились с подводами плотники, а на подводах везли они лес. Застучали по тарханам топоры, завизжали пилы, а к зиме крестьянские семьи перебрались вместе с нехитрым своим скарбом в новые избы. На каждой избе красовался деревянный конек, и, поглядывая на него, говорили тархановские мужики, что вот вырастет их, Михаил Юрьевич, всех удивит. Скрутит он тогда, Бог даст, и Масолова, которую своих мужиков кровь сосет. Покажет он всем, как надо по правде, по-божески жить.